У мужчин он подпоясывается кушаком из цветной материи. Тем же кушаком бывает подпоясанная рубашка, если халат надет нараспашку. Сбоку на кушаке всегда висит кисет с табаком, ножек в ножнах и огниво. Женщины носит халат нараспашку. В холод иногда надеваются два халата, один поверх другого. Под халатом у мужчин надеты панталоны из той же моты и длинная, также вроде халата, распашная из белой, реже цветной материи, рубашка. Иногда ворот этой рубашки бывает вышивной или покрыт материей другого цвета. У женщин те же панталоны и та же рубашка, но только не распашная, а с прямым посредине груди воротом, который застегивается двумя, реже тремя или четырьмя большими пуговицами, иногда серебряными, в форме желудя. На ногах оба пола носят одношовные сапоги, похожие на наши, но сшитые на прямую колодку с пришивной потушвой и нередко с подковами на каблуках. Иногда сапоги бывают с галошами у старшин, мул и вообще у зажиточных людей. Случается, что женщины носят сафьяновые сапоги, узорчато вышитые тонкой медной проволокой. Зимой оба пола надевают бараньи шубы, изредка покрытые какой-либо материей или теплые халаты. Кроме того, бедные мочинцы в горах шьют себе для защиты от летних дождей войлочные плащи. На голове мужчины носят зимой и летом барашковые шапки, черные, белые, пеги, с высоким околышем. Иногда в городах и больших оазисах надевают аракчин, тюбетейку. Челму мы видели только у мул. Женщины носят такие же, как у мужчин, бараньи шапки. В праздничные дни некоторые достаточные щеголихи являются в шапках с широким околышем из меха выдры. Сверх головы под шапку женщины надевают Короткие или длинные покрывала белые, ситцевые, реже шелковые. Однако эти покрывалы редко употребляются для завешивания лица. Так, по крайней мере, в горах. Из украшений женщины носят в ушах довольно большие серебряные с бирюзой серьги, которые у иных соединяются ниткой цветных бус позади шеи. На пальцы надевают кольца серебряные или золотые, но браслетов не знают. Иногда голову украшают красными лентами чашвак. которые повязываются через лоб сзади головы и отсюда спускаются по спине между двумя косами до пяток, на конце эти ленты оторачиваются бахромой. Дети обоего пола одеваются в распашные рубашки, часто бегают и ногишом. Все мочинцы держат себя довольно опрятно, часто моются и вообще воды не боятся. Пища. Пищу горных мочинцев составляют летом кислое молоко, Баранья, реже коровья или яковы, булки из ячменя, пшеницы или кукурузы и мучная болтушка на вскипяченной воде с добавлением того же кислого молока. Зимой молоко заменяется чаем, который пьют с маслом, собранным во время лета. Дзамбы, столь употребительные в Тибете, здесь вовсе не знают. Мясо едят в редкость, всего более по скупости. Иногда варят рис и делают с примесью в него бараньевое мясо вкусную колбасу из бараньих же кишок. Кислое молоко разбалтывается еще в воде, в таком виде едят его с булками или пьют вместо нашего кваса, не брезгуют также и сырой водой для питья. Вообще молоко употребляется здесь главным образом кислое, притом с него предварительно снимают отстой для масла, которое приготовляется чисто, не так, как у монголов. Масло очень дешево, мы покупали его в горах по одной тенге 10 копеек за гин 1,5 фунта. Еда обыкновенно производится три раза в день, утром, в полдень и вечером. У жителей оазисов, в особенности городских, пища лучше и разнообразнее. Там важное подспорье для еды составляют фрукты, частью огородные овощи, затем в большом употреблении чай и рис. На базарах продают баранье мясо, с которым приготовляется любимейшее кушание плов, а также пельмени. Из муки, кроме булок, делают пироги, оладьи и рот толстой вермишели – Варят разные супы. Зажиточные едят кур или уток, и их яйца. Мясо рогатого скота редко здесь употребляется в пищу. Свинина изгнана магометанским законом. Лишь недавно китайцы стали заводить свиней, но пока их еще очень мало. Много есть мяса, все вообще мочинцы не могут. У них делается расстройство желудка. Пища приготовляется чисто, равно как чисто содержится и посуда. Жилище. В оазисах и городах жилища мочинцев состоят из глиняных, реже из сырцового кирпича, саклей, называемых по местному юй. Замечательных архитектурных построек, нередких в нашем Туркестане, здесь нет. Горные же мочинцы выкапывают свои обиталища в лесе, и только в подгорных деревнях, да и то не везде, можно видеть настоящую глиняную саклю. Для устройства лесового жилья выбираются подходящие к тому места, именно балки, обрывы или крутые склоны небольших холмов, обращенные преимущественно на юг. Здесь в лесовой почве, отличающейся, как известно, весьма большим цементированием своих частиц, выкапывается жилое помещение. Пастухи нередко выкапывают для себя маленькие конуры, где можно спасаться от непогоды и спать ночью. Для потолка, Оставляется сводом футов три толщиной слой того же лёса, или реже потолок делается из настилки, жерди и хворост, поверх которой насыпается и утрамбовывается опять-таки лёс. В потолке проделывается небольшая наклонная отдушина для света, который кроме того, попадает в описываемое жильё через коридорообразный вход. Лёс так плотно держится, что мы видали насквозь промокшие от продолжительных дождей потолки, которые всё-таки не осыпались. Во время холода и на ночь этот вход завешивается войлоком. При хорошей же погоде, да и вообще летом, остается на весь день открытым. В одной из боковых стен жилья устраивается очаг с трубой, выведенный наружу. На этом очаге горит бараний оргал и варится еда. В другой стене, обыкновенно противоположной входу, делается ниша, куда складывают лишнюю одежду и войлоки. Рядом с главной комнатой выкапывается кладовая для помещения запасов, И еще одна или две такие же комнаты, служащие спальнями, и для обыденного пребывания семьи. Здесь, возле стен, оставляются пласты леса вроде нар для сидений и спанья. В стенах же делаются ниши для склада пожитков. Возле жилого помещения выкапывают небольшие ямы для хранения аргала и делают для скота загон. Последнее изредка устраивается также под землей. Если описанное жилье помещено в лесовых ямах или балках, на местности равнинной, то оно даже вблизи малозаметно. Зимой в подземном лесовом жилище довольно тепло, летом же прохладно. Притом подобное обиталище может служить, как нам говорили, лет до сорока, без всякого ремонта. Затем потолок и стены начинают разрушаться. Каждая семья мочинцев имеет обыкновенно несколько, расположенных в разных местах подземных саклей, и перекочевывает в них, смотря по времени года и обилию корма для скота. Притом лёсовые жилища не скучиваются, но располагаются или в одиночку, или совместно в небольшом числе. Утварь и домашняя обстановка Как неприхотливо жильё горного мочинца, так же незатейливо его утварь и домашняя обстановка. Посуда, чашки, ложки, ковши, корытые кадушки, вся деревянная, притом грубой работы лишь для почётных гостей имеется в каждой семье одна или две фарфоровые китайские чашки. Затем чугунный котел для варки пищи, кунган – медный кувшин для чая, сито – волосяные из льна, киси или шелка, небольшая железная лопата для выгребания угольев из алой испечки, ночник – в форме башмака, в котором горит сало или баранье масло, наконец, неизменная китмень рот лопаты. Вот полный инвентарь лесовой сакли. Даже сундуков для складывания лишнего добра здесь нет. Их заменяют, как выше сказано, ниши в лесовых стенах жилищ – И только у более достаточных возле одной из тех же стен устраивается большой деревянный сундук с крышкой. Садятся мочинцы или прямо на пол, где постилается тогда войлок, или на нары для спанья. Наконец, на особые подмостки из досок, также покрытых войлоком, иногда ковром, если случится почетный гость, для спанья у всех имеются круглые подушки. Покрываются ночью большей частью своей же одеждой. У жителей оазисов или городских – Домашняя обстановка лишь немного лучше, даже у людей достаточных. Занятие. Главное занятие горных мочинцев – скотоводство. Всего более разведение баранов и в меньшем числе коз. Рогатого скота, коровы, яки здесь мало, ибо он выпал в последние годы. Немного также и лошадей, а слов же довольно. Они, как и в оазисах, составляют вьючное верховое животное. Бараны – и В большом весьма количестве содержимое горными мочинцами двух пород. С грубой шерстью, называемой кольчак, и с тонким руном гырде. Кольчак считается породой исхода, но гырде специально мочинской горной породой. Последние встречены были нами лишь в Корийском хребте к западу от реки Нура. Первые же исключительно приводились нам на продажу